Он охоту и сосредоточился исключительно на скульптуре. Он думал, что, возможно, ему требуется большее текущее значение скульптурного ремесла. Так что он начал создавать скульптуры монстров, грейпоса и тацующих варен, чтобы прокачать свою профессию. Он потратил три часа, так и не найдя какого-нибудь действенного решения. Темные геймеры и оживленные скульптуры разбили к и охотились неподалеку. Хварен было не в сети, так что этой ночью возле мастерской Захаба были лишь двое, вид и союз Умение мечника! Мне нужно понять, в чем заключается его суть. Я близок к овладению скульптурным ремеслом, так что э -э, могу просто продолжать делать все так, как есть. Однако, тогда я могу потерять шанс изучить уникальный навык. В то время, как Витла, ломал голову над загадкой скульптуры, он услышал звук, от которого у него мурашки побежали на спине. Хх. Свист меча, извлекаемого из ножен. Вит обернулся и увидел, что этот саюн стоит с мечом наперевес и холодным выражением лица. Что-то с мечом? Неужели саюн решила дождаться момента и напасть, когда рядом с ним не будет оживленных скульптур. Это заблуждение было устаревшим, но в былые времена он действительно считал Саюн довольно опасной. Поскольку она долгое время была лишена возможности говорить, то, выздоровев, ее голос временами был лишен всяческих интонаций, а зачастую она и вовсе действовала без объяснения окружающим своих поступков, как прямо сейчас. Саюн смахнула мечом, но ее целью был не вид а ночное небо. Сейчас стояла полночь. Клинок Саюн озарился лунными лучами, отражая их во все стороны. Она начала двигаться легко и непринужденно, закручивая свой меч знакомыми Вииду движениями. Движения со скульптуры! Фью, фью, фью! Саюн следовала движению этой скульптуры, кружась в мягком танце. Ви тоже проанализировал все позиции скульптуры, после чего имитировал последовательность движений Захаба, но все равно не мог в точности повторить все выпады мастера. Саюн же, в отличие от него, не следовало порядку движения, она просто сымитировала движение скульптуры, озаренной лунным светом. Фугух, меч Саюн, рубанул по воздуху, выпустив интенсивное свечение. Со стороны это напоминало удар световым мечом. «Дзынь, вы постигли секретный навык меча – сияющий меч!» Саюн первый удалось обучиться навыку «сияющий меч». Все ее тело было окутано свечением, словно она получила особое благословение. Когда действие эффекта прекратилось, Лиит обратился к ней. «Ты, наверное, изучила секретный навык меча?» Саюн гивнула. И Виит ей широко улыбнулся. «Замечательно!» Однако внутри его живота медленно расползалась боль. «Хм, что ж, да, мы всегда должны получать что-то первыми. Ну а теперь моя очередь». Поняв, какой подход использует Сайюн для овладения техникой, Виит стал воспроизводить те же движения. С его высоким владением мечом он мог понять, Практически каждый взмах и поворот клинка. Каждое отдельное движение он выполнял плавно, перемещая центр тяжести в нужную точку и двигаясь мягко, словно нежный ветерок. Копируя движение, Виит чувствовал, что это был истинный навык мечника. В отличие от стандартных техник, этот навык скорее похож на набор фиксированных последовательных движений, подумал Виит не каким образом он сможет применить данный навык в реальном бою. Ситуации бывали самые разные: и простые сражения против монстров, и против летающих существ, шаманов, призывателей духов и магов. Дзень! Выпастил ли секретный навык меча, сияющий меч, сияющий меч. Навык, созданный скульптором и мечником захаб. Эта техника предполагает атаку с помощью собранного в клинок света. В зависимости от уровня навыка, ваши удары будут формировать световые скульптуры в виде животных или монстров. Монстры, попавшие под их действие, потеряют способность передвигаться и будут видеть иллюзии. Если навык будет отменен, эффект исчезнет. Техника текущего ножа лунного света увеличивает действие данного навыка. Классовые бонусы ночного времени суток будут оказывать положительное влияние на эффективность навыка. Сияющий меч наиболее эффективен против монстров темной склонности. Вы получили опыт во владении мечом. Ну что, попробуем в деле? Виит и Саюн направились к месту, где водились келькоги. Сияющий меч! Этот навык не был из разряда стандартных, которые моментально активируются, потребляя при этом ману. Он предполагал обязательное соблюдение точной последовательности движений. Тиек! В ответ келькоги метнули свои копья, но яркий свет ослепил их, и броски получились очень неточными. Находясь немного поодаль от них, вид завершил активацию навыка. Он чувствовал себя слегка нелепо, рассекая воздух мечом в стороне от реального противника. Однако другого способа применить этот навык попросту не существовало. Вид дважды всмахнул клинком, а затем подпрыгнул, чтобы сконцентрировать в ударе больше мощи, и рубадул сверху вниз. В момент удара из его клинка появились световые воробьи, которые, немного покружив после Виида, Полетели в сторону противник и взорвались. Бум! Тонкие лучи света будто бы разделили небо и землю. Келькоги растерянно крутили головами, пытаясь отбиться от воробьев и определить, где иллюзия, а где реальный враг. Когда навык закончил свое действие, на том месте, где стояли келькоги, остались лишь выпавшая с них добыча. Дзить! Текущее значение сияющего меча увеличилось. На использование этой техники ушли колоссальные 8000 маны. Однако, благодаря некоторой экипировке, увеличивающей восстановление маны, Виид и Сайюн могли достаточно быстро восполнить ее запасы. Вот такой вот навык мечника! Губы Вида задрожали. До сих пор ему было довольно тяжело сражаться с монстрами, атакующими с расстояния. Сражение с противником, который мог забросать его снарядами и убежать, действительно представляло для него сложность. Ведь даже экипировавшись луком высших эльфов, он не мог тягаться на равных с таким врагом. «Я собираюсь убить всех монстров, которые здесь водятся». Кольдрим – рыцарь королевства Каламор. Гильдия Гермес подготовила несколько уловок, чтобы совладать с ним. В один день этот рыцарь даже привел свою армию к крепости Систер в королевстве Хейван. Естественно, в том бою гильдия Гермес не участвовала и воспользовалась этой возможностью, чтобы разгромить другие гарнизоны и захватить лишенные защиты земли. Однако мощь этого рыцаря поистине грозная, а его командам внемлет вся армия но мы будем продолжать вкладывать средства в армию и уничтожим их полностью. На данный момент гильдия Гермес разбила приграничные силы королевства Коломор и захватила два замка, две крепости и 14 деревень. Но после того, как гильдия узнала, что рыцарь Кольдрим стал верховным главнокомандующим королевства, она разделила свои основные силы на две части. Первая дивизия — развернется и займет крепость Йорун, а главные войска встретят армию Кальдрима вот здесь. Армия Кальдрима состояла из элитных подразделений королевства Каламар. Она включала в себе 10 рыцарских полков, насчитывающих более 10000 кавалеристов. Гильдия Гермес, в свою очередь, заранее вырыла ямы и оборудовала ловушки, затрудняющие передвижение лошадям. Кроме того, она привела огромное количество магов-лучников, способные сорвать наступление вражеской конницы. На следующий день сражение между гильдией Гермес и королевством Каламор началось. Все телестанции считали своим долгом вести прямую трансляцию, а интерес зрителей был сосредоточен исключительно на этом событии, и не даром. Ведь в зависимости от исхода сражения на континенте произойдет настоящий передел власти, либо часть территорий отойдет к королевству Хеймад, либо к Коломор. Войска гильдии Гермес были расположены на равнине, окруженные различными ловушками, и начало боя шло достаточно однообразно. Вскоре в сражении выдался перерыв и одно из подразделений гильдии Гермес проникло глубоко в тыл королевства Коломор. Этот отряд состоял из большого количества отборных рыцарей, на грифонов рейнджеров и магов, так что в одиночку мог захватить практически любую среднезащищенную крепость континента. Кольдрему пришлось сделать тяжелый выбор. Он не мог оставить свои главные силы и броситься в погоню за налетчиками. Воспользовавшись Предоставленной свободой подразделение из гильдии Гермес сумело захватить третий по величине город королевства Коломор. Мы должны атаковать королевство Хейвен. Королевство Коломор перешло в наступление. Гильдия Гермес, в свою очередь, ответила огнем из катапульт, магией и тысячами стрел, завязав тем самым широкомасштабную битву. Судьба двух королевств висела на волоске. Первый меч с отозданием присоединился к группе Пейла. — Надеюсь, это не будет для вас обременительно. — Ничего подобного, нам как раз нужен был кто-то, кто хорош в ближнем бою, — учтиво ответил Пейл. Он недолго остановился в море, чтобы посетить магазины и взять пару заданий, так что ненароком встретил первого меча. — Вы уже охотились в этих местах? — Некоторые люди действительно брали меня с собой в несколько мест, которые называются подземельями, — произнес первый меч и зевнул, словно для него это было совершенным пустяком, но там не было ничего такого, что могло бы считаться хорошей схваткой. — Ну, это нормальная ситуация. Подземелья вблизи Моры держатся под контролем паладинов из церкви Фреи и часто посещаются игроками. Как только открывалось новое подземелье, в него стекалось множество людей. Даже после того, как опыт и трофеи становились скуднее, активность игроков не убавлялась. Это, в свою очередь, приводило к тому, что встретить достойных монстров становилось отчасти не так уж и просто. — Да, так и есть, — подтвердила сурка, вытащив из игрока пару перчаток, покрытых сталью. Мы обеспечим максимальную поддержку. Отлично! Тогда вперед! Первый меч вступил в группу Пейла и и покинул вместе с ними мору Как только товарищи вышли из-за ворот, торговцы и остальные, наблюдавшие за ними, начали перешептываться. А это не тот человек, который в одиночку вычистил целую пещеру? Ха -ха, видимо, он и у этой группы хочет отобрать всех монстров. Когда они прибыли в первое потемелье, первый меч слегка поддался вперед. Хм, старик должен умереть. Однако все до единого монстры были поражены клинком первого меча и исчезли в серой вспышке. Критические удары появлялись с такой периодичностью, словно они были обыкновенными атаками. Помимо этого первый меч находил уязвимые точки у монстров с такой периодичностью проворностью, будто это было шуточное дело. Эх, в моем возрасте я уже не могу двигаться так же легко, как в молодости. Бам-бам, дуф-дуф-дуф. Оружейный навык первого меча был на седьмом продвинутом уровне. Довести его до такой высоты было попросту невозможно, сражаясь с одними только монстрами. После пятого продвинутого уровня мастеру оружия Требовалось преодолеть собственные пределы. На каждом новом уровне первый меч осознавал тонкие изменения в своем мастерстве и выбирал новый, наиболее оптимальный путь для его развития. Именно поэтому текущее значение его профильного навыка во время охоты росло быстрее, чем у других игроков. пэлу и его команде нужно было поспешить, чтобы успеть до того, как первый меч – сам справиться со всеми монстрами. Мне кажется первый меч сильнее, чем кажется на первый взгляд. он вкладывает всю свою силу и вес в кончик меча для увеличения мощи удара. возможно это выглядит достаточно просто, но я знаю что этому надо долго учиться и таких как он 500. Сурка могла избить в труху любого монстра 350 уровня. Зефи мог броситься в самую гущу боя, не боясь быть убитыми на месте, но все они застывали в страхе, глядя на то, как орудует своим клинком первый меч. «Сражаться одним мечом скучно», — произнес первый меч и стал поднимать выпавшие из монстров топоры и копья. Мастер оружия мог использовать любой вид вооружения без каких-либо ограничений и наносить при этом максимальный урон. Таким образом, вне зависимости от вида оружия, первый меч беспрепятственно уничтожал монстров. Временами он был похож на истинного воина, а иногда на представителя какого-то дикого племени. Глядя, как первый меч вольно меняет типы оружия, Пэлл не удержался от вопроса. «Вы одинаково хорошо владеете разными видами оружия?» Он был действительно удивлен тому, что видел. Даже несмотря на особенности профессии мастера оружия, каждый тип вооружения имел свой центр тяжести и требовал определенной техники обращения. Не важно, какое оружие, сражение нужно вести так, как хочется. Его личным предпочтением было обычное избивание монстров. Это слегка напоминало поведение орков, обитавших в горах Юракина, которые в полубитвы своими глефами любил ли ломать вражескую броню, а иногда даже свою собственную. — Но разве вас не устраивает меч? — в недоумении спросил Зефи. — Первый меч всю жизнь прожил, практикуя сражения на мечах. Он мог бы практиковать и другие виды оружия, но если бы пытался угрожать другим людям, то никогда не достиг бы такого взаимопонимания со своим клинком. Путь меча Вот что его всегда восхищало. «Ну, мое наибольшее предпочтение — не меч», — проговорил первый меч и украдкой посмотрел на других. Историю, которую он собирался рассказать, могла негативно повлиять на психику несовершеннолетних и детей младшего возраста. Редко, когда в качестве оружия применяют стальные трубы и столбы, но именно они мне были по душе, когда я был молод». «А? Меч — это способ умерить сердце. Сердце великого мечника отполировано, словно зеркало, и тихое, как вода. Что бы ни случилось, истинный мечник никогда не будет бояться своего врага». Пока первый меч говорил эти слова, в группе товарищей приближался рой монстров из дальнего угла подземелья. «В наше логово вторглись люди!» В первую очередь, убейте этого громоздкого, высокого и некрасивого человека. Капитан, что вы имеете в виду? Вы о том пожилом человеке? Да. Тк-тк-тк. До того, как остальные члены группы успели отреагировать, первый меч ринулся к противникам. Не ждите легкой смерти. Ха-ха.